Глава шестая Число нашего врага превосходило ожидания как минимум вдвое. Впервые за несколько дней, въехав в город через Северные ворота, не заметил каких-либо существенных изменений. Лишь число несших службу на стене воительниц слегка выросло. Беспечность или, может, тактика, основанная на заманивании врага в ловушку? Северная сторона города — не самое лучшее и безопасное место для лагеря и последующего штурма. Когда я выказал свою озабоченность Бьянке, пояснила мне прибывшая встретить нас Сигрет. Сам посуди. Сзади хищный лес, спереди враг. В случае неожиданного нападения прятаться придется не в кустах, которые тебя могут сожрать. Так зачем рисковать жизнью в северных окрестностях, из которых... В любой момент может показаться нечистая сила, когда можно разместиться у восточной дороги, более безопасной и связывающей оба города. Значит, беспечность. Данный вопрос еще предстояло обсудить. Войско, превосходящее наши силы чуть ли не десятикратно, спокойно позволит себе разделение и атаку с двух сторон. Да, и к тому же не стоило забывать о враге, прятавшемся у нас под носом. Имея союзников внутри осажденного города, как бы поступил я, желая как можно скорее взять город штурмом? Для начала, задолго до этого момента, приказал бы своим союзникам сжечь все запасы обороняющихся, а также отравить колодцы. Городу на реке нехватка воды не грозит, Но множество страдающих от болезней и недугов стражниц при битве стали бы хорошим плюсом. Далее, показав свое численное превосходство, выслал бы парламентеров заведомо выгодными для себя и неприемлемыми для обороняющихся условиями. А после отказа объявил бы во всеуслышание о завтрашней атаке, концентрируя свое внимание, внимание защитниц, лишь на ближайших вратах ночью жирожок огромное количество костров у врага под носом заставил бы музыкантов играть музыку а простую пехоту создавать видимость подготовки к завтрашнему бою именно тогда когда вражеское внимание ослабнет второй армии при помощи тяжелой артиллерии в данном случае ведьма диверсантов я вдарил бы с тылы по незащищенным вратам о слабой стратегической значимости которых Штольцгерс не знать, ну, никак не могла. Разумеется, это все лишь мои бредовые идеи. Как оно на самом деле окажется, никто не знает. Именно поэтому я попросил Бьянку со всеми немногочисленными ведьмами семейства Бетфортов этой ночью и следующей стеречь слабые врата. В отличие от сухопутных войск, крайне медленно передвигавшихся по земле, Ведьмы, благодаря своим посохам, за несколько десятков минут могли преодолеть весь город и, в случае моей ошибки, быстро вернуться в нужное место. Упрашивать Брун не пришлось. Восприняв мои слова как приказ, она тотчас отправила гонца в родовое поместье, лишь взяв с меня слово, что я попытаюсь объяснить ранее сказанное Эльге. Вся эта ситуация с армией Виденберга, возможной осады и прочим, сильно меня нервировала. Если те возьмут нас за горло раньше, чем мы обеспечим себя кораблями, гибель города и всего его населения оставалась лишь вопросом времени. И именно растягиванием и затягиванием последнего нам предстояло заняться в крайнем случае. Благодаря ведьмам проводить диверсии и вылазки в тыл врага не составляло особого труда. Всего-то и нужно перелететь ночью через стену, отравить часть пищи врага, забрать другую, поднять шумок и свалить куда подальше. Лучше всего подобной операции, на мой взгляд, можно было проводить все у тех же проклятых северных ворот. Поднимая панику и заманивая вражеские отряды, преследовавшие обидчиков, в северный лес, с наличием посохов легко можно вынырнуть из опасного места, а после, облетев город по безопасному кольцу, вернуться через порт. Однако для подобных авантюр требовалось знать более-менее безопасные тропы, по которым уже хоть кто-то доходил, ведь проще некоторое время бежать по тропинке, чем рискую свернуть себе шею, постоянно продираться сквозь колючий и густорастущий Жизнеспособность именно этого плана стояла под большим сомнением. И в очередной раз, посетив Линду пивную кружку, я рассчитывала услышать, если не советы, то как минимум предупреждение, куда соваться стоит, а куда нет. Несмотря на годы беспробудного пьянства, глаз у женщины по-прежнему острый и зоркий. К тому же она в одиночку умудрялась выживать и охотиться там, где даже наставница Гертруда некогда потерпела фиаско. Вдобавок, именно она, посетив однажды наш лагерь, указала на странные следы, оставленные обувью с высоким каблуком, идущие вглубь леса. Вполне возможно, что отпечатки подошв принадлежали одной из местных ведьм, дежуривших у лагеря. Однако никто из них, даже в парах, не говоря о гордом одиночестве, не приближался к темному лесу. Возможно, мы имели дело с одинокой, бродящей по весенней чаще в каблуках психопаткой, а, возможно, и нет. Домоохотница встретил нас зловещей тишиной. И плотно закрытыми окнами, и дверьми. Маленькая одноэтажная хибарка казалась пустой. Постучавшись, Сегрид предположила, что дома никого нет, и предложила зайти позже. Вот только привлекший мое внимание запах, исходивший изнутри жилища, а также настороженный взгляд бьянки, нацеленный на дверной замок, не позволили нам пройти мимо. Я чувствую следы маны на двери. Магия взлома. Легкий пас рукой и несколько непонятных слов без труда отпирает шаткую дверь. В нос ударила вонь разлагающегося мертвеца. Гниль потрохов перемешку с запахом крови, забиваясь в рецепторы, вызвала рвотный позыв. Очередной взмах и несколько слов успокоили мои внутренние инстинкты, а вот Сигрид это не помогло. Магия разложения. Ткнув пальцем в беззубый труп, валявшийся на полу, заявила Брон. Древняя и очень темная. Даже в Багре подобный способ умершления считается крайне жестоким. Взгляни на наклон ее черепа. Еще будучи живой, она видела, как с кончиков ног и постепенно все выше начинает стареть и гнить ее тело. Видела и чувствовала запах своей сгнившей плоти. Чувствовала, как ту сантиметр за сантиметром начинает поедать черви. Даже не зная, что нужно сотворить, чтобы вызвать столь сильный гнев со стороны ведьмы весьма умелой пожав плечами и случайно наступив на один из таких же дешевых пузырьков с зельями валявшимися на полу повсюду проговорила бьянка я тоже присев и взяв колбочку в руки отозвался я в прошлый раз такие я видел у кровати слепой немощной старухи матери травников Тогда я предположил, что это заказ гильдии убийц. Что-то не поделили, кому-то перешли дорогу или не дали желаемого в нужном объеме. Тогда думал именно так. Но сейчас... — Глаут, есть предположение, кто мог сотворить такое с обычной охотницей? — обратилась ко мне ведьма. — Лес. Выпрямившись и вновь взглянув на обезображенный труп, отозвался я. Я хорошо помнил, с каким остервенением рабыни, местные и даже ведьмы рвали чуть ли не все встречавшиеся им травы в северном лесу. Из расспросов Бьянки также узнал и о месте, где собирали свои ингредиенты травницы с мужем. Всех погибших объединяли лишь зелья, во множественном числе валявшиеся на земле, а также лес, в котором те добывали свои трофеи. Неужели охотница, как и травница, случайным образом открыла чей-то страшный секрет? Но кого они могли там увидеть? Кого или что? Единственным звеном, имевшим возможность слегка приоткрыть завесу неизвестности, являлась старуха-алхимик, варивший зелье чуть ли не для половины города. Подобрав все валявшиеся флакончики, велел Сигрид отправляться домой, а сам на волшебном деревянном такси в обнимку с бьянкой отправился к следующей потенциальной жертве. К несчастью или к счастью, женщина оказалась живой и полностью неосведомленной в вопросе трех убитых. Главное в моем деле — брать подешевле, не задавая лишних вопросов, заявила та, блистая своими позолоченными зубами. Предупредив ее об опасности, в слегка разочарованном настроении мы с моей личной помощницей отправились дальше. К сожалению, до завершения военной кампании предстояло забыть о нашем лесном госте и взяться за более важные дела. Ведь до сего момента я и понятия не имел, как ведутся современные... «Магические войны и осады». Безумных идей по использованию магии в моей голове много, а вот которые из них, возможно, воплотить в жизнь на практике, предстояло только выяснить. И именно этим я и планировал заняться в академической библиотеке. К моему глубочайшему удивлению и уважению, несмотря на подбиравшегося все ближе к городу врага, Холл-академии по-прежнему переполняли шумные голоса учащихся. Пусть число студентов и сократилось, причем существенно, это не помешало последним учиться, решать свои мелкие студенческие вопросы и обсуждать грядущую войну. Эй, мальчишка! К своим грубым уверенным басам заглушила всю собравшуюся в холле толпу гор. «Глауд, мать твою, за ногу! Какого лешего на занятия перестал ходить?» Расталкивая, буквально переставляя всех преграждавших ей путь, недовольно заявила наставница. «Ну, так восстановление города, война и прочее», — почтенно поклонившись и поприветствовав старшую, отозвался я. «Запомни, для настоящей воительницы и тем более воина, и конец света не повод пропускать тренеров. Гордясь собственной репликой, деловито скрестив руки, заявила Дейда Северная гора. Вот только я не воин, пытаясь всеми доступными словами откреститься от навязываемых физических упражнений и отправиться в местный аналог библиотеки. Пробормотал я. Слышала, Академия элитных ведьм собирается нарушить нейтралитет и посетить наш город. Это правда? Желая сменить тему, обратилась наставница к Бьянке. Похоже на то. Их армия планирует захватить город раньше, чем прибудет региональная делегация, которая займется проверкой сформировавшейся в Тетенкофе палаты представителей. Правящие севером Гюденвальты наверняка уже собираются проверить наш город на преданность короне. Вопрос в том, успеют ли, ведь с ведьмами Виденберга, да еще и при таком численном перевесе врага, мы вряд ли выстоим. «Чхала я на ведьм видунов и на то, что они там хотят», — рыкнула Дейда. «Если подтвердится наличие нейтральной силы в виде Академии, это станет полноценным вызовом для меня и всего ученического совета». Дайте знать, если заметите кого-то из наставников Лиденберга, хорошо? Немую паузу пришлось прервать мне, дабы сохранить добрые мебьянки. Не знавшие и не видевшей вражеских известных магов, не пришлось позориться. А как они выглядят? Как можно мягче спросил я, получив в ответ лишь томный осуждающий вздох. — О, боги, с кем я делю это прекрасное северное небо? Забудь все, что я сказала. Просто отправь за мной, когда к стенам подойдет вражеская армия. Стукнула меня по плечу Дейда. — А где вас можно найти? — подала голос ведьма, потеряв еще пару пунктов в глазах воительницы. — Кажется, вы оба друг дружке стоите. Я же сказала... Ни война, ни конец света в академии, взяв бьянку под руку, перебил, начавшую закипать от недовольства женщину. Ясно. Большое спасибо, наставница. Ответом нам была лишь ее волчья улыбка и неумелая попытка подмигнуть. Несмотря на все мои усилия, умения и проделки, о которых та, безусловно, знала, я по-прежнему в глазах этой огромной воительницы являлся представителем самого слабого пола. Бесит. Воспользовавшись умением Бьянки при помощи своего титула убеждать окружающих, мы спокойно прошли в пустующую аудиторию, где нам никто не мешал. В темпе, пройдясь по огромной комнате, заставленной десятками стеллажей и шкафов, хранивших в себе неведомое множество тайных и не очень знаний, собралось два десятка пыльных, а местами крайних рубких книг, к которым вскоре присоединился еще десяток свитков, содержавших в себе базовые трактаты о ведении ведьмовской войны. Проклиная себя за то, что решил переквалифицироваться из серийного убийца в стратега, шипя, отогнал излишне любвеобильную ведьму, решившую по-своему использовать представившийся момент. Имея мы чутка больше времени, я с радостью помог бы Брон снять накопившееся напряжение и расслабиться, но, к сожалению, обстоятельства складывались иначе. Первый из описаний рассказывал о методах противостояния в чистом поле при поддержке отрядов, находившихся на стенах города. Делалось это для сохранения целостности стен при приблизительно равной или превосходящей врага ведьмовской поддержки. Так, к примеру, защитницы города, не подпуская врага и вражеские осадное оружие к стене, спокойно могли сражаться против семикратно превосходящего по численности противника. Не подходит. Беру следующую бумагу, на обороте которой вижу знакомую заглавную надпись «Тактика выжженной земли». В писании на помесе двух языков описывалась история о некой древней воительницы, жившей на далеком материке. Она при помощи безжалостной тактики и сожжения одного из своих величайших городов сумела остановить продвижение шестикратно превосходившего по численности войска. Три армии общей численностью в триста тысяч на длинном марше из-за никудышного снабжения потерпели несколько поражений, и пусть в конце все же пленили вражеского, как оказалось, командующего. По итогу все равно потерпели фиаско и были вынуждены отступить. Победа в долгосрочной перспективе нам также не подходила. Тут от города до города три дня пути, армии не по три сотни тысяч, морозы закончились, а леса полнятся дичью. Вообще не вариант. Далее решил попробовать с книгами, но там сталкивался в основном с настоящим бредом. Везде, где только встречалось соотношение приблизительно один к десяти, Я натыкался на некие сатанинские ритуалы, призывы древнего зла, демонов и прочей беды, грозившие отважившемуся на подобное человеку пучине ада, ну или, в лучшем случае, смертью. Что-что о понятии убийства в этом мире извратили до неузнаваемости. Даже мне порой становится не по себе от происходящего. А ведь это только окраины. Что тогда в столице творится? Чуть. За кровавыми ритуалами и призывами следовал рассказ на языке ведьм. Строя себя обижен, Кубьянка пыталась вытащить из меня законную плату за свои труды. Мое предложение о ее будущем ночлеге у своей матери или у нас на коврике в гордом одиночестве крайне эффективно стимулировало ее желание прочесть все написанное не забыв при этом объяснить каждую из мелких деталей на которую невнимательный я мог не обратить внимания следующая книга оказалась куда полезнее всех прочих в ней отлично и в подробностях описывалось как противодействовать обороняющейся армии например перед штурмом ледяные ведьмы пускали вперед своего войска ледяное облако полностью ликвидировавшее залитые смолами поля, разбитые грязевыми проклятиями дороги, а также противоосадные рвы. Последние либо замораживались толстой куркой льда, либо при отсутствии ведьм холода равнялись с помощью магии земли, высушивались и утрамбовывались при воздействии огня. Также там говорилось о земляных лестницах, при использовании которых нападающей стороне стоило трижды подумать, Ведь фланговые атаки вражеских ведьм спокойно могли ту разрушить, погребая всех собравшихся внизу под возведенной земляной толщей. Точно такая же осторожность требовалась и при использовании вполне обычных лестниц и осадных башен. Все, как и в моем мире, упиралось в изначальный обстрел города из катапульт и требушетов. Требовалось пробить ворота, незащищенный участок стены, а после, завалив врага числом, взять город штурмом, не забыв при этом внедрить боевых ведьм в первой атакующей ряды. Ведь именно им, спрятанным под толстой броней и прикрытием, предстояло нанести главный урон возможной подготовленной обороняющимися преграде. Будь то ров, дополнительная стена или многочисленная прятавшаяся внутри армия. Чем дольше живет ведьма, тем меньше живых врагов у ее хозяйки. Ведьма! Вот кем мне предстояло заняться во время боя. Их будут прятать, прикрывать, защищать, а они в ответ наносить серьезный урон. Именно на их ликвидации или выведении строя. Я должен сконцентрировать свое внимание. Оставалось только понять, как из боевого построения, тыкающего в тебя всем, чем только можно, выдернуть ту самую интересующую тебя фигуру.